Глава 58. Х-98 Когда Ван Джин и Лань Лин прибыли в командный пункт, они увидели, что военный завод УМГ по производству доспехов для дейдерианцев обьет огнем. Противник нанес первый удар. Федерация Геруя Союз дивен начали в космосе крупномасштабные военные учения, чтобы совместно дать отпор произволу пиратов и обеспечить безопасное межпланетное движение. В связи с чем, все космическое пространство возле планеты Дейдара Титан оказалось заблокировано. На время учения всем коммерческим судам было рекомендовано не лететь как на Дейдару, так и не улетать с нее. Конечно, тех, кто будет настаивать, пропустят, но в случае возникновения опасности, они сами будут нести ответственность за свое решение. Такие противостояния считались обычным явлением для Млечного Пути, но на этот раз целью стала планета Дейдара Титан. Так как у данной планеты нет государства протектора, и она не присоединилась к какой-нибудь крупной федерации или империи, кроме разбушевавшихся правозащитных организаций, отстаивать их права было больше некому. Однако это ведь всего лишь военные учения, а не какое-то вторжение. Неужели им запрещено бороться с пиратством? К тому же пираты в последнее время и впрямь разошлись не на шутку. Проще говоря, так или иначе, но захватчики уже закончили все свои приготовления. А вот на планете Дайдара Титан оттягивали этот момент, потому что они до сих пор готовы не были. Космическое пространство захвачено, более того, посылаемый сигнал блокируется флотилиями двух стран, что не позволяло планете Дайдара Титан установить постоянную связь с внешним миром. Можно сказать, что они оказались заперты в ловушку. «Они послали военные корабли в атаку?» — сердито спросила Лань Лин. Они не получили никакого предварительного оповещения от военных. Как такое могло произойти? «Это не военный корабль. Смотрите, я никогда не видел таких мехов!» Муссон выглядел серьезным, но сейчас он чувствовал себя беспомощным как никогда. Когда появился Парадис, на большом экране запустили видео с непосредственно самим нападением на военный завод ОМГ. В небе неожиданно появился огненно-красный мех, обладающий невероятной огневой мощью, подпитываемой огненной способностью x пилота который пробился сквозь существующую защиту планеты Деидара Титан. Конечно, у военного завода тоже была своя защита, и даже очень сильная. Но и она не выдержала атаки такого супермеха. Обычные механические войны не идут ни в какое сравнение с этой моделью. Более того, в нем явно сидел пилот земного ранга. После 10 минут сопротивления военный завод с громким звуком взорвался и превратился в бушующее пламя. А красный супермех неторопливо отправился своей дорогой, словно прогуливался по заднему двору родного поместья. Есть какая-нибудь реакция от Федерации Гиро? Спросила Лайн-Лин. Муссен помотал головой. Они не будут отвечать. Сейчас они ждут, когда мы склоним голову и опустимся на колени. Если мы не согласимся, подобное будет повторяться одно за другим. Старейшний даидорианцев знал, что человечество очень могущественно, но не думал, что настолько. Лань Лин побледнела. Она только что хвасталась Ванжуну по поводу их секретного оружия, но было очевидно, что гиганты – это мехи обычного класса. Во всяком случае, до Супермехов им точно далеко, а значит им совсем нечего противопоставить захватчикам. Если этот Супермех продолжит все громить, то их силы будут уничтожены еще до начала полномасштабной войны. Все посмотрели на Парадиза. Благодаря своему опыту он мог сказать сейчас определенно больше, чем все присутствующие. Парадиз нахмурил брови и погрузился в раздумья. Парадис, ты знаком с такими мехами? Кто их производит? У Федерации Героя Союза Дивен нет такой технологии. Неужели это непосредственно дело рук Аслана? Спросила Лань Лин. Если в этом действительно замешана Империя Аслан, то несмотря на все их заготовки, планета Дейдара Титан в безнадежной ситуации, они действительно намного сильнее. Это не Империя Аслан. Во всяком случае, не обязательно она. Ван Джен, тебе не кажется это знакомым? Очень похоже на рунический мех. Кивнул головой Ван Джен. Да, очень похоже. Не только в Высшей Академии X изучают рунических мехов. В этой области Империя Аслан занимает лидирующие позицию, но в Империи Абидан и в других великих державах их тоже изучают. Данная технология не является сверхсекретной. Наоборот, подобные мехи постоянно появляются на черном рынке, только вот стоимость у них невероятная, сопоставима с военным кораблям. Ты хочешь сказать, что страны, способные сделать таких мехов, не боятся, что их разработку скопируют? Парадис помотал головой. Насколько мне известно, их нельзя скопировать. Иногда, когда мы в преступном мире получили крупные проекты, мы могли выдвинуть определенные требования. Если я не ошибаюсь, это дело рук человека по имени Хьюга x 98 Все показали удивленные лица. x 98 Ванжен глубоко вздохнул. Он входит в первую сотню рейтинга обладателей способностей X. Парадис кивнул. В рейтинге обладателей способности X нет деления на злых и добрых. И хотя позиция в данном рейтинге не показывает истинного уровня силы обладателя способности X, в общем и целом это все равно говорит о многом. «Парадис, какой ты в этом рейтинге? Можешь ли ты победить его?» Спросила Лайн Лин. Парадис грустно улыбнулся. «Как грубо спрашивать о подобном. Самое высокое место, которое я занимал в этом рейтинге, было 185. Сейчас я его потерял». Вероятно, выпал даже из тысячного списка. Но это не так важно. Без меха такого же уровня шансов у меня все равно немного. Независимо от того, кто стоял за этой атакой, Федерация Гиру, Союз Дивен или еще кто-то, все почувствовали нависшую угрозу. Янь Сиасу взорвался от гнева. Да не совсем стыд и совесть потеряли! Неужели не боятся, что в коалиции Млечного Пути обо всем узнают? Лань Лин беспомощно потрясла головой. «Они же не действуют в открытую, поэтому это совершенно ничего не значит. Это заговор, цель которого – захват власти». Янь Сиасу надулся и окончательно паник духом. Только что они увидели боевую мощь меха этого хюга и поняли, что их доспехи и мехи, которые они так долго готовили, выглядят на его фоне совершенно бесполезными. Надеяться, что ОМГ даст им технологическое преимущество было очень глупо. Особенно если учитывать, что всеми этими событиями управляют великие державы, стоит заметить, что Барей и Ураганный Мечник – это лишь обычные мехи с особыми характеристиками. В нынешнее же время человечество уже перешло к супервоинам, где участвуют модели экстракласса. Обычные войска появляются лишь в конце, чтобы до конца зачистить поле боя. Именно в противостоянии супермехов теперь зачастую решается исход всего сражения. В этот момент снова раздался аварийный сигнал – Над Акваградом появился еще один супермех. Акваград ⁇ это новый город на планете Дейдара Титан, где живут вместе люди и Дайдарианцы. Можно сказать, что Мусен и Ланлин вложили в него много душевных сил, а Янсиасу и его команда много денег. Теперь же все, что они видели, было покрыто огнем и кровью, а в воздухе летал темный синий мех, все выстрелы, по которым пролетали мимо. Очень скоро он спокойный сейчас в небе. Остальным только оставалось плакать а те, кто был в командном пункте, тяжело дышали. Это прямое предупреждение. Если не откажутся сдаться и не согласятся преклонить колени, то следует ожидать еще более масштабных ударов. Особенность таких супервойн состоит в том, чтобы создать терроры при наименьших затратах получить самые большие результаты. Муссен был по-прежнему бессилен что-либо сделать. Учитывая, что он относился к монахам-дейдерианцам, его жизнь обещала продлиться очень долго, Но с тех пор, как Старишна вступил на пост губернатор планеты, на его голове появилось очень много седых волос. Мусен чувствовал, что ему осталось уже немного, и это было очень необычно для представителей его расы. Сдаться для дайдарианцев было совершенно ненормально, для них это абсолютно невозможно, они скорее умрут, чем станут рабами. Если бог хочет, чтобы планету Дейдара уничтожили, значит будет так, ведь смерть – это начало новой жизни. Мусэн машинально посмотрел на Ванжена, лицо которого, как всегда, оставалось абсолютно спокойным. «На этот раз я взял с собой рунического меха. Я смогу справиться с одним в бою один на один!» Парадис обрадовался. «В таком случае я беру на себя другого. Но как тебе позволили взять с собой такое сокровище?»